Глава 11. Стоит мне только войти в кабинет биологии с журналом, как с последних рядов, которые из покон века именуют Камчаткой, раздаётся стройное гудение. Торы его команды. Именно. Блин. Я держусь спокойно. Мне всё равно. Погудят и сдохнут. Ольга Александровна заходит за мной, объясняет биологичке Наталье Санне, что я задержалась из-за неё. Фигаси. Это она так -то торы прикрывает. Он что, внебрачный сын президента? Щепкина, садись. Так, что там за вой на болотах? Торопов, вам сразу влепить не ут. Или все-таки к доске пройдете? Кончаем нудеть. Торг доске я кому сказала. Это нормально, что учитель называет ученика вот так? Видимо, нормально. В принципе, биологичка мне нравится. Она строгая, но по делу. Справедливая. Не ментальничает, не перед кем не заискивает, как, например, молоденькая англичанка. Да просто капец как бесит. Такое ощущение, что она готова с учениками фу, противно, тупо зашквар. Наталья Санн, тот же на сборах был. Он только приехал. Стапая коршин, я сам разберусь. Наталья Александровна, я весь ваш. Проходит мимо меня и как бы случайно задевает пенал, который я только что выложила. Вот же. Наклоняется, чтобы поднять, а он уже протягивает мне его и подмигивает. Придурок. чувствую, что бледнею, а он сразу прищуривается, словно считывая то, что со мной происходит. Наталья Александровна, я готов. Кстати, хотел у вас спросить, а как называется особенность человеческой кожи, когда она не краснеет, а бледнеет? Спазм сосудов это называется, а не особенность. Давай, раз ты так интересуешься кожей, расскажи нам, что такое кожа человека и из чего состоит. А мы это изучали? А как же ромашка, конечно, изучали. Куда же мы без кожи? No problem, раз изучали, значит, позёр. Выделывается, при этом смотрит на меня. Я уже чувствую той самой бледнеющей из-за спазма в сосудах кожи, как в меня летят лучики добра от некоторых, с позволения сказать, одноклассниц. Кожа человека бывает нежной, как лепесток чайной розы, бархатной, приятной на ощупь. Торопов, ты охренел? Да-да, не удивляйтесь, это говорит Наталья Санна, учитель биологии. Она и пахлеще может.